Будто благодаришь кого, и торопливо, вздув огонь, и его сухой, старой, ржавью, щепками, полежками, тянешь из вороха трепиц, еще теплый горшок с мышиными щами. Пошарив в потайном укрытии за печью, достаешь сверток с ложицей и вилицей, и опять будто благодарен. Все целое, не поперли, вора знать не было, а коли и был, так не нашел.